— Кто ты такой? — устало спросил он. — Кто тебя пустил? — Добрый день, благородный дон Румата, — произнес монах, откидывая капюшон. Румата покачал головой. — Ловко, — сказал он. — Добрый день, славный Арата. Почему вы здесь? Что случилось? — Все как обычно, — сказал Арата.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 Двадцать лет назад, когда Антон мастерил модельки и играл в Вильгельма Теля, этого человека звали Аратой Красивым. И был он тогда, вероятно, совсем не таким, как сейчас. Не было у ораты Красивого на великолепном высоком лбу этого уродливого лилового клейма